Все чиновники вместе с нею и детьми ее служили народу. Гости иностранные украсили Великую площадь разноцветными пирамидами, изобразив на них имена и гербы вольных городов немецких. Вокруг пирамид в больших корзинах лежали товары чужеземные. Марфа дарила их народу. Мраморный образ Вадимов был увенчан искусственными лаврами. На щите его вырезал Делинский, имя Мирослава. Граждане, увидев то, воскликнули от радости, и Марфа с чувствительностью обняла своего друга. Все новогородцы ликовали, не думая о будущем. Один Михаил Храбрый не хотел брать участие в народном весельи. Сидел в задумчивости подле Вадимовой статуи, и в безмолвии острил меч на ее подножии. Пиршество заключилось в вечеру потешными огнями. Скоро гонец возвратился из Пскова и на лобном месте вручил грамоту степенному посаднику. Он читал и с печальным видом отдал письмо Марфе. «Друзья», — сказала она знаменитым гражданам, Псковитяне, как добрые братья, желают Новогороду счастья. Так говорят они. Только дают нам советы, а не войско. И какие советы? Ожидать всего от Иоанновой милости. «Изменники!» — воскликнули все граждане. «Недостойные!» — повторяли гости чужеземные. «Отомстим им!» — говорил народ. «Презрением!» — ответствовала Марфа. Изорвала письмо и на отрывке его написала к псковитянам. «Доброму желанию не верим, советом гнушаемся, а без войска вашего обойтись можем».